Глава 19 Мужики, на прокачку ситуации мне понадобилось буквально пару секунд. Как обычно в стрессовой ситуации, ледяной комок страха обернулся обжигающей горячим жаром вдохновения. Мужики, нам тазик нужен или вода? Во-первых, нам, показываю, что мы на одной стороне. Во-вторых, перевожу внимание с тазика на воду. В-третьих, пока бойцы соображают, чего я от них хочу, Обхожу душевую по кругу. «Ну, вода!» — буркнул человека кот, косясь на двух гномов. Остальные промолчали, но намерение завладеть тазиком не оставили. «Капрал дал нам пять минут, чтобы помыться так», — продолжил я, подходя к забеспокоившемуся хоббиту. «А теперь два вопроса. Первый, что с нами будет вечером, когда наши потные и грязные товарищи решат проучить чистюль? И второй, жало и клинт, офицеры?» Или, может быть, сержанты, или обычные рядовые?» «Рядовые они», – буркнул Орк с интересом, посмотрев на меня. «Вчера я взводом командовал. А ты к чему клонишь, ушастый?» «Я клоню к тому, мой зеленый и клыкастый друг, что рядовые клинты Жало получили приказ привести нас в комнату отдыха, и они его выполнили. Второй приказ был – отправить нас в душевую, верно? Но приказа вырубить воду не было». Значит, это инициатива, вот этого мелкого ушлепка». Бойцы, позабыв про тазик с водой, задумчиво уставились на хоббита, который мгновенно побледнел и шагнул к выходу. «Да я вас...» «Ша!» – я скорчил зверскую рожу и резко бросился к недомерку. Ой мама!» – взвизгнул хоббит и, выронив дубинку, с душевой. Клинт же, молча наблюдающий за происходящим, лишь прищурился, и поудобнее перехватил свою дубинку. «К тебе претензий нет». Я поднял с пола палку жала и, сделанным удивлением, оглянулся на своих будущих товарищей. «Чего стоим, парни? У нас три минуты осталось. Потащили наших товарищей в душ». Бойцы неуверенно переглянулись и нерешительно затоптались на месте. «Пошли, Булх!» – один из гномов посмотрел на своего собрата. «Там трое горняков лежит. Поможем нашим». И гномы двинулись за мной на выход. За нами, немного помедлив, потянулись и остальные. «Интересно, когда до гномов дойдет, что теперь все наши?» В потной комнате было невыносимо. Жарко, душно, мокро, противно. Будто шагнул в вонючую духовку. Кто-то из бойцов полз в сторону душевой. Кто-то, наплевав на все, валялся на полу, жадно втягивая в себя спертый воздух. «Подъем, парни!» — зычно крикнул я, стараясь дышать ртом. До да уж в двух шагах. Прохлада, свежесть, чистота. Давай-давай!» Я поймал привычный кураж. «Три минуты, братцы, шевелись! Ну?» С потолка сорвалась крупная капля конденсата и чуть было не капнула мне по носу. Да уж, после такой тренировочки и камень мягкой постелькой покажется. Чего уж говорить про относительно ровный пол, сплошь и рядом усеянный лужами. Ох, не зря ее комнатой отдыха назвали. Бросил взгляд на внимательно наблюдающего за мной капрала, покосился на жалующегося ему хоббита и с трудом подавил желание сплюнуть. Ну и бог с ними. Главное, что капрал не вмешивается, а с недомерком позже разберусь. Сейчас же главное поднять бойцов. Я нагнулся к ближайшим воякам, человек и вроде полуэльф, и помог им подняться. Убедившись, что они еле-еле, но ковыляют в душевую, протянул руку гному, валяющемуся в луже блевотины, «Иди другим помогай», — сердито бросил сбоку один из двух душевых гномов. «Своим мы сами поможем». «Нет здесь больше своих и чужих, гноми», — я с сожалением посмотрел на консервативного широкоплечего гнома. «Тут есть мы и демоны, все, и чем скорее каждый из нас это поймет, тем проще будет жить». «Ну-ну», — скривился гном, отпихивая меня в сторону. «Сами уж разберемся». Как знаешь, я и не подумал спорить и повысил голос. «Две минуты, братцы, поторопись! Вы думаете, это сложно и сил больше нет? Вот когда будем в своей крови лежать после боя с демонами, вот тогда вспомнится воинская наука. Не доползешь до целителей – умрешь. Останешься лежать – умрешь». Я привычно уже почувствовал, как за моей спиной распахиваются невидимые крылья творчества и вдохновения. От них пробежала невидимая глазу волна, и разумные только что лежавшие пластом завозились на полу, разом напомнив мне фильм про зомби. Внимание, доступно задание «В здоровом теле – здоровый дух». Помогите товарищам смыть с себя грязь и пот. Награда – повышение репутации с легионерами. Аура вдохновения – развернуть описание. Штраф – минус один ко всем характеристикам. Понижение репутации с легионерами. Наряд вне очереди. Принять – да нет. Конечно, приписка «Помогите товарищам смыть себя грязь и пот» звучит как-то двусмысленно, но я решил не обращать внимания на странную формулировку. Сейчас главное успеть загнать всех в душ. Ну а что, хочу ауру и все?» «Вы на поле боя, солдаты!» Я хлестнул бойцов внезапно потяжелевшими словами, принимая задание. «Или ты встаешь, или ты труп! Минута осталась! Живо, живо, живо!» Мимо меня пробегали новобранцы, которые еще минуту назад кричали от боли в сведенных мышцах. Из душевой звучали отрывистые команды Клинта и хлесткие удары дубинкой для особо непонятливых. Молодцы, воины! Убедившись, что в потной комнате остались только капрал лыжала, я поспешил в душевую. «А теперь идем по часовой стрелке один за другим. Живо! Пока делаешь круг, мойся! За гномом иди, тупица! Я тебе дам, что такое часовая стрелка!» «Вы у меня сортиры драить будете, а ну мойся активнее!» Первые несколько секунд в душевой была самая настоящая неразбериха. Но благодаря Клинту, Эльфу и Полу-Коту мне удалось заставить новобранцев двигаться по кругу. Стенок в душевой не было, лейки с водой свешивались с потолка в шахматном порядке, поэтому воды хватило всем. «Почему так?» — улучив момент, шепнул Клинт. «Зачем кругом идут?» сейчас узнаешь пообещал я бедуину не думаю что капрал даст нам нежиться в душе а значит взводы 8, 9 и 10 построиться в комнате отдыха несмотря на то что капрал находился в соседнем помещении слышно его было так хорошо будто он самолично проорал приказ в ухо а вот сейчас смотри кивнул я клинту подталкивая его к выходу за направляющим клинтом шагом марш не прекращаем движение по кругу «Вернись в круг, кому говорю! Пока идем, моемся! Вот, молодцы! Колонной выходим из душевой, не создавая давки! Куда прешь, клыкастый, успеешь еще поджиматься шире шаг, братцы, капрал долго ждать не будет!» Не знаю, каким чудом, но мне все же удалось помочь товарищам смыть пот и грязь. Больше всего я боялся давки в проходе, когда они будут выходить из душевой, но благодаря движению по часовой стрелке обошлось. Эту штуку я, кстати, подсмотрел на соревнованиях в Японии. Почти сотни команд проходили медкомиссию в небольшом ангарчике, и, к моему большому удивлению, в процессе практически не было очередей. Каждая команда проходила согласно талончику и шла дальше по часовой стрелке. В итоге наша команда прошла всю комиссию за полчаса и пошли в номера. А на наше место тут же вставили пришедших геймеров из Дании. Пытался внедрить такую же систему в ритейле, где работал последние два года, но безуспешно. Очень уж русский менталитет сопротивлялся строгой систематизации и учету. Здесь же сработало, в инферно сработало, а у нас нет. Есть пища для размышлений. К тому времени последний боец вышел из душевой, и я с чистой душой прихватил никому не нужный тазик. «Внимание, обязательное задание «Это мой тазик» выполнено». Репутация с легионерами 13-го легиона изменилась с неприязнь на безразличие. Харизма плюс один. Опа, а вот это уже хорошо. Если игра снова дает бонусные характеристики, то получается в учебке легиона действуют особые условия? Это интересно. Убрав тазик в инвентарь, я крутанул вентиль, перекрывая тугие струи прохладной воды, и выскочил из душевой. Рядовому в армии, как любил учить нас с Максом отец, нельзя передвигаться прогулочным шагом, или строевым, или бегом. Что ж, за бонусные характеристики я не против побегать. Заняв свое место рядом с девятым взводом, я покосился на своего дружбана-эльфа и принял соответствующую позу. А именно расправил плечи, поднял подбородок, втянул несуществующий живот, сделал максимально глупое выражение лица и принялся поедать начальство глазами». Начальство в лице Капрала Пэйна поморщилось, но промолчало, а вот Хоббит не удержался. «Ты!» — его палец показал на меня. «Упор лёжа принять?» Я молча покосился на Капрала, не спеша выполнять приказ недомерка. «Я сказал, упор лёжа принять!» — повысил голос Хоббит, замечая мой взгляд и бесясь ещё больше. Я вновь его проигнорировал, ожидая, что скажет Капрал. «Прайват Жала, встать в строй!» — коротко бросил Капрал, а я не сдержал довольной усмешки. Примечание. «Прайват» в переводе с английского «рядовой». Конец примечания. «Прайват Алекс, выйти из строя!» «Прайват, говоришь?» «Это что получается? Капрал нас американец?» Я шагнул вперед и замер, не зная, что делать дальше. Игрок же поморщился, подождал, пока Жала встанет в строй восьмого взвода, и посмотрел на меня. За умелые действия в обстановке, приложенной к боевой и выполнения текущей задачи, прайвату Алексу выносится благодарность. Внимание! Задание в здоровом теле здоровый дух выполнено. Внимание! Репутация с легионерами 13 легиона изменилась с безразличия на симпатия. Получена аура вдохновения. Развернуть описание. Я расправил плечи и еще выше задрал подбородок, не зная, как реагировать на его слова. «Да и все ли он сказал? Что-то мне подсказывает, что нет». «Прайват Алекс показал себя умелым командиром и сумел, несмотря на отсутствие собственного взвода, организовать своих боевых товарищей». На этих словах Капрал поморщился. «В единый организм. На имя прайвата Алекса выносится предписание на получение ефрейторской должности». Не знаю почему, но со словом «ефрейтор» у меня связаны негативные ассоциации что-то такой отец говорил, что лучше какая-то там дочь, чем сын Ефрейтор, не помню уже». Но в глазах Капрала Пейна сверкнула холодная сталь. Прайват Алекс отказался подчиняться приказам вышестоящего начальства и саботировал выполнение распоряжения высокого начальства. «Интересно, под высоким начальством Капрал подразумевает себя? Ничего так самомнение?» В связи с этим предписание аннулируется, а Private алекс направляется на Губу, до тех пор, пока не будет сформирован 10 взвод. Класс, ох, не зря отец говорил, что в армии инициатива инициативит инициатора. Конечно, он выражался несколько другими словами, но суть точно такая. И что, мне теперь сидеть в армейской тюрьме, что ли? Попадалова. Капрал Пейн, сэр, Клинт вытянулся в струнку. Разрешите обратиться, сэр. «Слушаю вас, будущий капрал Клинт», — Пейн с интересом посмотрел на бедуина. «Сэр, разрешите после обеда сопроводить рядового Алекса на губу, сэр». «Да так», — пробормотал себе под нос Пейн. «Прайват Клинт, я», — вытянулся в струнку бедуин, — «приказываю вам немедленно сопроводить прайвата Алекса на губу», — капрал покатал с желваками и добавил, «вместо обеда, прайват Клинт». «Есть!» — козырнул бедуин вышел из строя. «За мной!» — бросил он, подойдя ко мне. «Ну, за тобой, так за тобой!» Я на всякий случай сказал «есть» и последовал за воином. «Праева Джала, принимайте временное командование над девятым взводом и отправляйтесь на обед!» — послышался за спиной негромкий приказ Пэйна, от которого в желудке тут же заурчало. «Есть капрал Пэйн! Будет выполнено капрал Пэйн!» «Тьфу, аж тошнит от этого ушлепка!» Со всех сторон капрал улизнул. «Ничего, я с тобой еще посчитаюсь. Отец много рассказывал про армейские шалости. Вот, например, додумать приятную мысль о будущей сладкой мести я не успел. Стоило нам выйти из потной комнаты, как Клинт замедлил шаг и с сожалением на меня посмотрел. «Алекс, да, он сунул мне свою жилистую ладонь. «А ты, Клинт», — утвердительно произнес я, пожимая протянутую руку. «Значит так, Алекс», — хмуро произнес бедуин, ведя меня по очередному ангару. «Ты нормальный эльф, с понятиями, по чести поступил». Он покосился на меня с уважением. «Поэтому я тебе помогу. Времени мало, и если хочешь выжить на губе, то слушай меня сейчас очень внимательно».